над вороным утесом белой зари рукав ногу уже с заносом бега с трудом вкопав в землю смеясь что первый встал в заривинце макс мне было так верно ждать на твоем крыльце Позже, отвесным полднем, под колокольцы кос, С схолме, да на всхолмья, с глыбы, да на утес, По трехсаженным креслам, тропам иных эпох. Макс, мне было так лестно лезть за тобою, Бог знает куда. Да, вид видящим путь скалист С глыбы на пирамиду, с рыбы на обелиск Ну а потом на плоской вышке орлы вокруг Макс, мне было так просто Есть у тебя из рук божьих Или медвежьих, опережавших дай рук неизменно бережных, За воспаленный край раны, умевших браться, в веры сплошном луче. Макс, мне было так братски спать на твоем плече. Горы. Себе на горе Видится мне одно Место. С него два Моря были видны подно дно бездны. Два моря Сразу. Тщери Иной поры Кто вам Свои два глаза Преподнесет С горы? Только А теперь в подполье вижу, когда потух свет, До чего мне вольно было в обхвате двух рук твоих. В первых встречных царстве и сам суди, Макс, До чего мне вечно было в твоей груди. Пусть не единой травки Площе, чем на столе. Макс, мне будет так мягко Спать на твоей скале.